Его трясло. Белая кожа напоминала об ощипанных гусях. Все, что он понял, понимал, в эту минуту было настолько очевидно, что от стыда горели уши. Ведь Аира, Шана, да и сам Крокодил не самые глупые люди. Почему они не гадались? Разве что потому, что были внутри системы. Махарот, чья интуиция национальное богатство Ра, понимал, что надо выйти за рамки, надо вырваться из привычных координат. И только тогда есть шанс на ответ. Он сам до конца не сознавал, что делает, но придумал все правильно. И вот крокодил вывалился из мира Ра, и на ладони лежит решение. Ра восстановился и расцвел после своей смерти не потому, что бюро подарило стабилизаторы, а потому, что бюро поставило великую цель. «Это было условие Вселенского бюро», — сказал тогда на серой скале Тимор Алк.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 Мотор бешено работает, но колеса вертятся в пустоте, и крылья машут в безвоздушном пространстве. Все небо в огнях, нора, покой и процветание, и нет развития. Есть проба, она требует бегать по углям, но нет углей, по которым стоит бегать. Крокодил взялся за голову. А кто сказал, что стабилизаторы вообще когда-то работали? Что это не пустышка, не плацебо? «Ты все равно ничего не увидишь и не поймешь», — сказал Тиморалк. «Пустая капсула, спиральная труба и все. Если штука реагирует на соотношение материи и идеи, тут хоть с бубном скольчи, хоть ядро расщепляй. Примерно одинаковый исследовательский потенциал». Крокодил подергал себя за непривычно короткие волосы, выдохнул так, что заболели ребра. «Вот ответ, который так хотел Аира». Оставьте в покое стабилизаторы, это обман, пустая оболочка. Ра нужна цель, ради которой стоит прыгать через голову. Заминируйте солнце, и пусть лихорадочно ищут пути к спасению. Подстегните рождаемость, пусть ищут, куда расселяться. Высадите на ра толпы агрессивных мутантов. Он готов бы плакать, как ребенок. Все это было актуально очень давно, миллионы лет назад, миллионы лет назад, где-то там жили Аира, Тимар-Алк, Повоснат, Шана, они жили тогда и там, а ответ нашелся сейчас и здесь. Все напрасно. Он подошел к окну, сверху было видно, как тянутся к метро прохожие, тяжело груженные заблуждениями и комплексами, каждый казался увитым гвоздями рыбьих пузырей. На расстоянии крокодил не мог раздойтить, что именно мучит этих людей, разобрал только флер настоящей веры над головой, высокой, сутулой девушки, да плотный страх на плечах испитого мужчины лет пятидесяти. А он пошел любящий человек, не влюбленный, а именно любящий, не молодой, счастливый. Почему я это вижу? Почему я понимаю то, чего не понимал раньше? Я понимаю, например, что Аиру сошлют за его предприятие, и он шел на это сознательно. Он знал наперед. Ночью Ра сходит на темном небе. Там родной дом. Хочется смотреть на него и выть. Им не нужны свидетели этих песен. Все это было миллионы лет назад. Аиру сослали, потому что поход в измененный мир не принес результатов. Возможно, стало хуже, возможно, возмутилось в бюро. Как же эксперименты консула создали угрозу для штатной работы стабилизатора, а Иру сосвали, и он умер в изгнании. Тимрелк так и не пришел в сознание после своего кошмара, но всегда остался в утробной позе, младенцем которого не хотят рожать. Крокодилу захотелось выпрыгнуть из окна, но он был хозяином себе и поэтому отступил в вглубь комнаты. Разгладил ладонями брюки, сложил их, еще раз сложил, уронил на стул. Рука потянулась к месту, где раньше висела на цепочке плашка. Удостоверение полноправного гражданина Ра. «Мы здесь по праву. Что за сила вернула меня на землю вот таким умненьким умным? Я ведь полноправный гражданин. В широком смысле я полноправный. Я хочу нести ответственность, менять, преобразовывать, участвовать в будущем земли» как участвовал в будущем раб.